Глава 8. Брачный обед. Москва, Церковь Святой Троицы, 1717 год. 7225-е лето от сотворения мира в Звездном храме. Сентябрь, 25-е. Церковь Святой Троицы, расположенная на западной окраине города, построенная еще в прошлом веке, была деревянной, с позолоченными куполами и высокой колокольней. Под руку с Семеном Слава, одетая в светло-голубое свободное платье, кружевную плотную вуаль, скрывающую полностью ее голову и лицо, вошла под своды храма. Боковые пределы церкви были пустынны, церковный мрак и тишина наполняли ее стены. Сегодня жизнь Славы менялась коренным образом, ибо отныне ее судьба навсегда была связана с крестьяном фон рембергом Будущее не страшило ее, а ее существом владело нетерпение. С Артемьевым девушка прошла до красной высланной дорожки, где ее ждал жених. Невольно подняв голову, девушка через кружевную светлую вуаль окинула взором высокую фигуру Кристиана. Он был гладко выбрит и одет по последней моте в темный бархатный камзол кюлот того же цвета, белую шелковую рубашку и высокие ботфорты, и являл собой изысканный обращик интересного молодого мужчины. Он имел исключительно выигрышную фактуру – мощное гармоничное атлетическое телосложение, мускулистые руки и ноги, красивое мужественное лицо с ярко выраженными волевыми чертами и дерзким цепким взглядом. Волосы его, темно-русые, собранные сзади в хвост, открывали бледное лицо с плотно сжатыми, словно лезвие губами. Весь его облик показался девушке невероятно притягательным. Оттого при приближении к жениху Слава чуть смутилась и опустила голову, пытаясь успокоить свое стучащее сердце. Фон Реймберг подал ей руку, и они вдвоем прошли до Аналоя, где молодых уже ждал священник. Стоя перед закрытыми вратами алтаря, Кристиан обернулся и окатил холодным взором свою невесту. С ног до головы она была закутана в голубую ткань, а ее лицо закрывала кружевная фата. Он чуть повел углом рта, ехидно поморщившись. слав тебе, Боже наш, слав тебе!» — поп начал службу, пропев первый псалом. Невольно переведя взгляд на иконы алтаря впереди, фон Реймберг немигающим взором смотрел перед собой и лишь изредка подергивал уголком рта с каким-то цинизмом и насмешкой, но этого никто не видел. Рассматривая образы святых в серебряных окладах, молодой человек ощущал нетерпение хищника, настигшего свою жертву. Священник все читал и читал молитвы. Невеста стояла рядом с ним и не шевелилась. Кристиан в очередной раз искоса кинул взгляд на ее изящную фигурку среднего роста, она показалась ему застывшей статуй. Единственная мысль кружилась в его голове — забрать у нее древний алмаз как можно скорее. «Отныне вы жена во веки веков! Аминь!» — как будто издалека он слышал последние слова священника. Фон Реймберг мотнул головой и медленно повернулся к девушке. Подняв голову, она смотрела на него чистым и трепетным взором. «Сударыня!» — обратился Кристиан к молодой жене, протягивая ей руку. Слава от того низкого хриплого баритона. Она знала, что сейчас положено поцеловать невесту, и ее сердце забилось быстрее, предчувствуя желанный поцелуй от молодого человека. Но фон Реймберг упорно протягивал ей руку, видимо, совсем не собираясь целовать. Услышав за спиной удивленные приглушенные возгласы немногочисленных приглашенных, она поджала губы и быстро вложила свою ладонь, затянутую в голубую кружевную перчатку, в широкую руку фон ремберга Кристиан задержал взгляд на кисти девушки и отметил, что ее рука изящная и мала. Однако эта мысль сразу же покинула его голову, и он, едва косаясь пальцев жены, повел ее к выходу из церкви. Они вышли на паперть. Их ожидала карета, к которой фон ремберг подвел жену и помог ей сесть. Захлопнув дверцу, Кристиан обернулся к подошедшему к нему семёну Слава видела в окно, что Любаша по велению мужа осталась стоять на паперте, Артемьев, затравленно выдавив из себя неискреннюю улыбку, угодливо поклонился Кристиану. «Вы исполнили свой долг», — услышала Слава ледяные слова новоиспеченного мужа. семён вновь поклонился — но фон Рэмберг уже отвернулся от него. Девушка в этот миг заметила взгляд Кристиана и напряглась, так как взор молодого человека показался ей на удивление страшным, а выражение его лица сделалось злым, извращая его облик и делая его до крайности некрасивым. Муж отвернулся от нее и, ловко вскочив в седло, сделал знак своим людям. Карета тронулась, и Слава печально отметила, что Кристиан не горит желанием общаться с ней, ибо даже не сел рядом. Спустя час экипаж выехал за границы Москвы, следуя в сторону северной столицы России. Именно там находилась поместье фон Ремберга, как знала девушка. Весь оставшийся день изнурительной дороги Слава ехала одна в карите. Она не видела ни всадников, ни мужа, которые сопровождали экипаж. Лишь звонкий мощный лошадиный топот позади напоминал ей, что неподалеку еще есть люди. Вечером они остановились на одном из постоялых дворов. Крестьян проводила ее в отведенную ей комнату и, пожилав спокойной ночи, стремительно ушел. Около восьми вечера хозяйка трактира принесла ей ужин и заявила, что заберет грязную посуду по утру. Весь оставшийся вечер Святослава напряженно ожидала появления в ее комнате молодого человека. Она нетерпеливо ходила от окна к кровати, так и не раздеваясь, сняв лишь перчатки. В комнате стоял холод, поскольку камин не был затоплен. Солнце давно село, но фон Реймберг так и не появился. Девушка в нерешительности подошла к окну, не зная, что ей теперь делать. Она невольно вспомнила недавнюю свадьбу Семёна и сравнила её со своей. Свадьба брата была весёлой, шумной, многолюдной, а её собственная скорее походила на похороны. Церковное венчание, длинная утомительная дорога и пустынная комната в придорожном трактире. Ни гостей, ни застольей, ни поздравлений, похоже, не предполагалось. Уже за полночь, печально вздыхая, она сняла с головы плотную вуаль, подошла к кровати и осторожно положила кружево на белое покрывало. Раздевшись сама, она легла в постель, не понимая поведения мужа, но удивление она быстро заснула, думая о том, что ее молодой супруг так и не пришел к ней. Наутро через ту же хозяйку трактиров фон Ремберг передал ей устное послание о том, что он ожидает жену в восемь на улице. Слава вновь облачилась в свое светло-голубое платье и, захватив с собой небольшую сумочку, которую брала в комнату, вышла к назначенному сроку на улицу. По дороге они остановились на обед в одном из трактиров, и во время трапезы фон Рейнберг сказал своей жене лишь пару фраз. Только поздно вечером второго дня их мрачная кавалькада достигла пригородов Санкт-Петербурга. Обогнув столицу по северной дороге, они въехали в усадьбу фон ремберга направляясь по центральной аллее к помпезному мрачному двухэтажному особняку. Карета подъехала к невысокому каменному крыльцу, остановилась, и девушка с любопытством начала через окно разглядывать новое место своего обитания. Неожиданно у окна кареты появился крестьян, и, быстро отворив дверцу, подал ей руку. Слава торопливо вышла из кареты, поблагодарив его. Фон Рэмберг, неизменный в своем темном одеянии, направился к дому, невольно следя за девушкой, которая следовала за ним. Едва они приблизились к крыльцу, как из высоких входных дверей к ним навстречу выплыла сухая высокая женщина средних лет с неприятным лицом. Одетая в коричневое незрачное платье с чепцом на голове, одетая в коричневое невзрачное платье с чепцом на голове, экономка подозрительно прошлась взглядом построенной фигурки девушки в голубом закрытом наряде. «Господин Кристиан!» — вымылвила женщина по-немецки, чуть не клонив голову в знак приветствия. «Мы ждали вас только к зиме. Вы вернулись так скоро!» Кристиан проигнорировал слова экономки и холодно произнес на русском. «Едвига, это моя жена!» «Добрый день!» — приветливо сказала Слава по-русски, оправляя вуаль голове, которая была откинута назад. «Ваша жена, господин?» Опешила экономка, и на ее лице отразилось крайнее удивление. Однако через миг Едвига взяла себя в руки и холодновато на ломаном русском проворчала. «Добро пожаловать в усадьбу, госпожа!» Экономка посторонилась, пропуская молодых людей внутрь. «Едвига, проводи госпожу Святославу в спальню», — распорядился Кристиан. «Вашу спальню?» — осведомилась Едвига вновь по-немецки. спальню для гостей», — пояснил фон Рейнберг. Он быстро развернулся и вновь вышел наружу. Едвига, казалось, вовсе не удивилась словам хозяина и, как-то недовольно поглядывая на Славу, осведомилась. «Ваши вещи в карете, госпожа?» «Да», — ответила Слава. «Следуйте за мной, госпожа», — произнесла без эмоций экономка. «Позже Потап принесет ваши вещи». Осторожно ступая по резной широкой деревянной лестнице из темного дерева, слава озиралась по сторонам. Богатство и роскошь царили повсюду. Кобелены, изображающие диковинные сцены охоты, деревянные резные панели, мраморные вазы служили украшением внутреннего бранства особняка. Слава потянулась и подняла усталые веки. Комната, озаренная ярким утренним светом, вся сияла. Утро настало неожиданно, и девушка, тяжело вздохнув, села на постели. Все предыдущую ночь она не сомкнула глаз, ожидая, что Кристиан фон Реймберг придет в ее спальню. Но он вновь не появился, как и в предыдущую ночь на постоялом дворе. Только под утро тревожный сон пришел к ней, а мрачные образы во сне терзали ее существо. Спустив ноги с высокой кровати, она глядела просторную комнату, стены и интерьер которой были выдержаны в бледно-лиловых и голубых тонах. Вчера вечером в полумраке она почти не разглядела убранство спальни, ибо единственная горящая свеча едва освещала большое пространство. Сегодня же утренние лучи золотили переливающимся светом спальню. Удивленно раскрыв глаза, девушка начала осматриваться вокруг. Роскошные бархатные портьеры. Ажурный столик у окна в стиле барокко, светлый мягкий ковер на полу и картина в позолоченных рамах с обнаженными нимфами и фавнами, шелковые обои и гобелены — все показалось Славе необычным и удивительным. Встав с кровати, Слава в ночной сорочке прошлась по комнате, восхищенно прикасаясь к шелковым тканям, в которые были затянуты кресла, стены и маленькие пуфики. Приблизившись к кувшину с водой и большой миски, она проворно умылась. Раскрыв свой немногочисленный багаж, который так и стоял в углу комнаты, девушка достала темное закрытое до горла платье из плотного сукна и облачилась в него. Она не носила ни фижмы, ни корсет, как того требовала мода. Ее платье простым стройным фасоном скорее напоминало облачение монахини, чем светской дамы. Затем она взяла светлого оттенка шапочку-косынку, наподобие монашеского апостольника с круглым вырезом для лица, приготовив ее для одеяния и положила на спинку кресла Подойдя к трюмо с большим овальным зеркалом в причудливом цветочном обрамлении из лепнины, слова одобрительно оглядела свой скромный наряд и начала расплетать толстую косу. Когда она принялась расчесывать мягкой щеткой светлые пряди, в комнату громко постучали. — Войдите, — ответила девушка. Она стремительно обернулась к двери, устремив взор на вошедшего, а ее сердце забилось сильнее от предвкушения встречи с мужем. Но в спальню чопорно вплыла мадам Едвига. Кинув недовольный взгляд на нетронутый поднос с вчерашней едой, экономка заявила на ломаном русском. — Доброе утро, госпожа. Это ваша камеристка Ульяна. Слава увидела, как за спиной Едвиги топчется стройная высокая девушка в черном строгом платье, белом переднике и чипце на темных волосах. Камеристка, заискивающая, улыбнулась и присела в реверансе. — Здравствуйте, барыня, — сказала Ульяна тихо по-русски. Мадам Едвига важно прошествовала на середину комнаты и, обращаясь к Ульяне, распорядилась. — Убери кровать, разбери вещи госпожи и приберись в комнате. Слушаюсь. — ответила Ульяна, вновь угодливо присев в реверансе, и проворно подошла к кровати. Придав лицу важное выражение, экономка обернулась к Славе и все тем же надменным тоном осведомилась. — Вы спуститесь вниз, госпожа, или подать завтрак сюда? — Я спущусь. — Как вам будет угодно, — кивнула та и уже направилась к двери. — А мой муж? — окликнула Слава экономку. Женщина медленно обернулась. «Вы что-то сказали, мадам? Я не расслышала!» Желчина произнесла Едвига. «Мой муж, он уже встал?» — повторила громче девушка. «Он уехал из поместья еще вчера вечером». «Наставил для меня записку или письмо?» «Нет, госпожа». А господин фон Реймберг не говорил, когда вернется?» «Нет, он никогда не докладывает о своих планах». Он может вернуться и завтра, и через год. Это в его духе». Ульяна уже заправила кровать и принялась развешивать немногочисленные платья Славы в резной деревянный шкаф. Мадам Едвига удовлетворенно отметила, что камеристка делает все правильно, и вновь взялась за ручку двери. Слова кликнула ее. «Мадам Едвига, могу я попросить вас?» «Да». Домоправительница недовольно обернулась к девушке. Вы могли бы после завтрака показать мне дом? — Наверное, если у меня будет время. — Спасибо, — улыбнулась ей Слава и вновь принялась расчесывать волосы. Мадам Едвига, сделав каменное выражение на лице, окликнула Ульяну. — Ульяна, помоги госпоже фон Рейнберг причесаться. С этими словами экономка исчезла за дверью. Когда девушки остались одни, Слава улыбнулась Ульяне и приветливо попросила — — Ульяна, ты можешь показать мне, где у вас здесь баня? — Конечно, барыня. Усадьба фон Реймберга была небольшой, но довольно просторной. Двухэтажный помпезный особняк в барочном стиле являл собой главное строение вотчины крестьяна. Большая часть слуг, служивших в усадьбе фон Реймберга, были вольными. В основном это были приезжие немцы, привезенные крестьянам из Пруссии, которым фон ремберг выплачивал жалования. Третью часть слуг составляли крепостные, привезенные из соседних деревень. Около трех дюжин человек служили в доме и еще столько же обслуживали небольшую усадьбу, яблоневый сад, конюшню с лошадьми и кожевенную мастерскую, которая приносила небольшой, но постоянный доход. День славы прошел незаметно, так как девушка посвятила все свое время знакомству со слугами, изучению особняка и прогулки по усадьбе фон Рейнберга. Еще утром, разговорившись с приятной кухаркой Матильдой, Слава узнала, что владения мужа не ограничиваются одной усадьбой, и его вотчина довольно обширна и включает в себя деревни, земельные угодья, леса и поля, простирающиеся на несколько верст на юго-запад от усадьбы. Как ранее уже рассказывал ей фон Рейнберг, Он со всеми слугами жил в России уже более двух лет и только год назад закончил строительство особняка и жилых построек на этой окраине новой столицы России и переехал сюда со своими приближенными слугами. Санкт-Петербург был провозглашен столицей пару лет назад указом царствующего Петра Алексеевича, и в настоящее время город активно застраивался служебными зданиями, промышленными предприятиями, церквями и частными особняками вельмож. Матильда поведала девушке, что в прошлом году фон ремберг также приобрел во владение четыре близлежащие деревни с крепостными, всего около тысячи душ. Крестьяне снабжали усадьбу продуктами, кожами, лошадьми и другими натуральными изделиями, а также на полях выращивали зерно, гречу и рожь на продажу. В поместье имелся управляющий, который редко показывался в усадьбе и в основном занимался некими торговыми делами, обустройством деревень и надзором за выращиванием урожая. Тридцатилетняя полная немка Матильда была вполне довольна своим существованием в северной стране и поведала Славе, что наконец-то у нее появился жених, один из русских мужиков, вдовец, работающий в кожевенной мастерской. Несмотря на весь скептицизм Едвики, Кристиан фон Реймберг вернулся в усадьбу под вечер, и Слава смогла немного поговорить с мужем за вечерней трапезой. Он был, как обычно, приятен, немногословен и методично расспрашивал девушку, чем она занималась весь день. Она приветливо отвечала ему, немного смущаясь, и с интересом разглядывала его, пытаясь привыкнуть к своей новой роли жены, ибо молодой человек невероятно нравился ей. В эти интимные моменты, когда они трапезничали одни в мрачноватой столовой, Слава в глубине души мечтала о том, что уже вскоре они с крестьяном заживут как настоящие супруги и будут спать в одной комнате. Около девяти вечера, когда молодые люди сидели напротив друг друга в гостиной, он Реймберг начал вести себя весьма странно. В тот миг он рассказывал девушке о своей новой задумке, о переустройстве правого крыла дома, как вдруг лицо Кристиана напряглось, а по его телу прошла судорожная дрожь. Он тут же вскочил на ноги и, извинившись перед женой, стремительно покинул гостиную, заявив, что вспомнил о некоторых неотложных делах, которые надо было немедленно разрешить. Слава удивлённо проводила мужа взглядом, не понимая, отчего он так неожиданно покинул гостиную. В тот вечер она, как и накануне, в десять вечера поднялась в свою спальню. Раздевшись и проворно вымывшись в подогретой воде, услужливо приготовленной Ульяной, девушка отпустила горничную и, присев на кровать, принялась ждать мужа. Но, как и в предыдущие две ночи, Кристиан так и не появился у неё. Около полуночи Слава уснула одна, напряженно размышляя о том, что с ней не так, и от чего муж не желает интимного общения. Тем не менее, она прекрасно видела, что ее общество не тяготит его, а наоборот, весьма занимает. Ведь облик супруга, таинственный, интересный, сдержанный, эффектный, будорашил сознание девушки. Слава Нистова хотела, чтобы они с крестьянам стали близки телесно и мечтала об его объятиях и поцелуях. Следующий ее день прошел, как и предыдущий, с той лишь разницей, что девушка помогала кухарке Матильде с обедом на кухне, а затем долгое время гуляла по саду. Поговорив с садовником Демьяном, Слава узнала о том, что управляющий никак не хотел закупить новые саженцы. Об этом она решила рассказать Кристиану вечером. Фон Рейберг, как и накануне позавтраков с женой, будучи доверенным лицом прусского посланника, еще поутру уехал на службу. Возвратился он в усадьбу только вечером к ужину. За вечерней трапезой на вопрос жены, может ли она попросить его об одном одолжении, Кристиан, удивленно подняв брови, кивнул. «Разумеется, майнхерц Что вы хотели?» Ваш садовник Демьян хочет высадить небольшие кустарники из роз, но управляющий, господин Дерюгин, никак не дает денег на покупку саженцев. На это заявление фон Реймберг удивленно поинтересовался. Святослава, вы беседовали со слугами по душам? Да, и не только с садовником. Ваша кухарка Матильда очень приятная женщина. Она рассказывала мне о поместье, пока мы вместе готовили это жаркое. Что за манера, Майнхертс? — возмутился в микон Зачем вы проводите время на кухне со слугами? У вас что, нет других дел? — Но чем же мне себя занять? Вы весь день на службе, одна я скучаю. — Читайте, вышивайте, гуляйте по саду. Вы дворянка, не забывайте об этом. Это недопустимо — проводить время рядом с челядью. Матушка всегда учила меня не разделять людей на простых и дворян. — Слава, вы так изысканно и начитаны. Зачем вы опускаетесь до простого люда и ведете с ними задушевные беседы? — Отныне вы госпожа фон Ремберг и должны соответствовать своему статусу. Оттого прошу вас впредь не говорить со слугами. Ваша обязанность давать им то или иное поручение и только. — Если вам так хочется, Кристиан, я не буду более общаться со слугами, — тихо ответила девушка, боясь вызвать неудовольствие обожаемого супруга. «Вот и правильно, майнхерц И упаси вас Бог впредь помогать на кухне. Это никуда не годится. Вы должны пребывать в неге и спокойствии, быть мне послушной и вести себя подобающе. Вы поняли меня?» «Да, Кристиан, простите. А могу я кататься верхом?» «Верхом? Зачем это?» «Но отчима в доме я почти ежедневно каталась верхом». Фон Реймберга стал напрягать этот разговор. Он понимал, что надо изолировать девушку от всех. От слуг, которые могли сболтнуть лишнее, и от посторонних людей, которые также могли как-то повлиять на его планы относительно этой девицы. Я думаю, нет. В моей конюшне всего три рысака. Один же жеребец слишком стар, второй постоянно при мне, а третья кобыла довольно норовистая и не раз сбрасывала меня с седла. Умело соврал фон Рэмберг и, увидев, как личико девушки совсем сникло, добавил. «Если вам угодно, я могу проводить с вами больше времени. Например, буду возвращаться чуть раньше, и мы сможем вместе гулять по саду. Что вы об этом думаете?» Он попытался даже изобразить на своем лице подобие улыбки, понимая, что должен играть свою роль как можно лучше, чтобы затуманить ее наивную юную голову крестьян жаждал, чтобы Слава быстрее прониклась к нему симпатией и нежными чувствами, ведь только тогда, возможно, ему удалось бы завершить дело, задуманное Верховным. «Я буду очень рада этому, Кристиан», — ответила Слава и ласково улыбнулась ему.